Глава 16. О плохих и хороших. Очередной вопрос Кубы, заданный в возрасте: "Не хочу учиться, хочу жениться", застал меня в расплох. "Мам, а баня почему кошка?" "Потому что её родила кошка", слегка тормознув, включилась в разговор я. "Если бы Маню родила собака, она была бы собакой. А почему она не играет со мной?" Куба старше тебя, и она скоро умрёт. Глупасти ей всего 3 года. Но она уже была в нашем доме, когда появился ты, поэтому она немножко ревнует тебя к нам. Я не понимаю, что такое ревнует. Мне хочется с ней играть, а она шипит. Играй с резиновой курицей. Надоело. Тогда гоняй мячик. Кстати, где он? Под шкаф закатился. Не хочу его, надоел. Хоче кто-то Наташа на тренировку. У неё там есть Терра. Я её люблю, и мы поженимся. Терра тебя за ухо трепала, а ты на ней собрался жениться? Представляешь, какая у вас будет семейная жизнь? Зато у неё есть дети, с ними весело. Ах ты мой меркантильный. Детки разведутся по домам своих хозяев, а что потом? Останешься один на один с суровой их Террой породы хаски. Так, для ясности, порода твоей предполагаемой жены называется. Вы с дитя я жениться не согласный, возмутился кавалер. Пусть сначала детей родит, а потом я посмотрю. Мне же нужно играться с кем-то. С женой играть будешь? Не, с женой не хочу, она за ухо трепать будет. Скажите, пожалуйста, все мужики одинаковые, хоть с хвостами, хоть без хвостов. А вскоре выяснилось, что и Мане не с кем скрасить одиночество, что Маня тоже хочет друга. Вообще-то нашей кошке окружающие хронически мешают. Сидит она в своем домике и на всех лапой машет. Меня сегодня укусила. За что, спрашивается? А я ей просто мешаю. «Мань, ты чё такая злая?» Заговариваю я миролюбиво. «А зачем ты руки суешь в мой домик? Я погладить тебя хотела». «Мужу своего гладь или щенка своего гладь, меня не трогай!» Вот я и говорю, злая ты. «Ты зато у нас добренькая, прям противно!» Кошка отвернулась от меня и свернулась калачиком в дальнем углу домика. Это означало, что на сегодня аудиенция окончена, все свободны. Но я решила нарушить кошкины правила и все-таки добиться разъяснения, почему маняхи противна моя доброта. Её объяснение могло оказаться совершенно нелогичным, но мне просто стало интересно, почему? Может, объяснишь? Иди, говорю, приставай к своим мужикам, фыркнула кошка. И хоть у тебя двое, вот иди и нет сюда. А тебя при этом любить нельзя? Я не размениваюсь, или я, или никто. Ока Чем же они тебе помешали, мужики наши? Папа за тебя душу готов продать, а ты вон какая неблагодарная. Да и мы с Кубой, разве тебе с нами плохо? Маня наконец повернула голову в мою сторону. У всех мужики есть, такого у меня нет. Почему? Да же у Кобки то есть невеста. Знаю, видела из последнего подъезда, рыжая такая. А я что, хуже всех? Конечно, не хуже. Просто ты стерилизованная. Ах, оставь себе эти сложности. Я просто хочу иметь друга. Все имеют, а я нет. А я хочу. Мань, друг это трудно. Попробовала я в разумить нашу махровую эгоистку. Друг даст половину себя, но и заберёт половину от тебя. Даст? Ну пусть даёт, я согласна. Но и заберёт. Фиг у меня кто, что заберёт? Бож довольствуется тем, что я ему позволю себя любить. Вот поэтому у тебя и нет друга, вздохнула я. А я хочу? Маня, так не бывает. Смирись с тем, что твои друзья это мы, твоя семья. Только папа Коба и я можем любить такую эгоистку. Захочешь измениться, спроси меня, как это сделать. Маня опять отвернулась к стене. Пусть полежит, пусть подумает. Куба вон тоже размышляет и далеко пошел в своих выводах. Куба неотрывно смотрит в телевизор, как будто понимает, о чем говорят с экрана. Он явно любит послушать новости. Как раз идет новостная передача о несостоятельных обвинениях в адрес России со стороны Украины. Якобы из Ростова в сторону Донбасса отправляются караваны с военной техникой и войсками. Шума на эту тему в прессе было много до тех пор, пока американцы не отправили в разведку свой беспилотник, который и установил, что никаких караванов нет. «А наши и ихних победят?» — не выдерживает Куба. «А кто у тебя наши и каких ихних они должны победить?» Тут же включается во мне строгая мать-воспитательница. «Вообще-то правильно говорить «их». «Наши, от которых хорошие, а ихние – их, от которых плохие», послушно уточняет хвостатый телезритель. Хорошие всегда побеждают плохих, стараясь отвечать на его упрощенном языке. Только получается иногда, что плохой бывает хорошим, а хороший, увы, иногда бывает плохим. «Это как? Ты меня не путай!» Я, например, хороший. Ты сама всё время говоришь, Коба, хороший. Ты хороший. Твои поступки бывают порой плохими, но это совсем не значит, что ты плохой. Коба прищуривается, хитро смотрит на меня, вычисляет, где подвох, и выдаёт: "Врёшь. Ну вот. Ты сам себе сейчас показал, как хороший может поступать плохо. Назвать маму вруньей это плохо". Значит, ты записываешься в плохие. Не пугай меня. Ну, рассуди сам. Ты сегодня дома налил лужу. Это хорошо? Плохо. Но ты же при этом считаешь себя хорошим. Считаю. И я считаю. Просто ты ошибся, поступил опрометчиво, не подумал. Твой поступок был плохим. Неужели тебе нужно из-за этого записывать в плохие? А если я каждый день буду писаться дома? «Ты запишешь меня в плохие?» «Я дам тебе много шансов, чтобы ты понял свою ошибку и снова стал хорошим. Я буду терпеливая. Но не жди, что я стану целовать тебя и называть хорошим, если ты каждый день будешь поступать плохо. Я не перестану любить тебя, но тебе об этом не скажу. Не поцелую, не расскажу тебе сказку, не похвалю перед инструктором, не поведу тебя играть с Пикси и Элей. Я буду очень строга с тобой». И тебе это не понравится. Поэтому ты сам захочешь снова стать хорошим». «А если я все равно буду поступать плохо, ты меня отдашь в ветеринарку?» «Конечно, не отдам. Если ты решишь навсегда стать плохим, ты сам сделаешь свою жизнь несчастной. И я буду несчастной, и папа будет несчастным. Мы не сможем улыбаться, а будем постоянно плакать. Ты станешь не просто плохим, ты станешь злым». Озлы и всегда живут очень плохо. Всегда. Всегда-всегда. Купец задумался, посмотрел на свой хвост, медленно почесал себе ухо. Однако молчание длилось недолго. Тогда почему в телевизоре плохие не хотят стать хорошими? Ведь они же не хотят. Они думают, что они поступают правильно. Но они не плохие, они просто не знают, что можно поступать по-другому. Как-то. Помнишь, тебя вчера облаял пёс, в глупом мошеннике, когда мы проходили возле его калитки? Да. Ты видел, что он хотел покусать тебя и девочку, которая шла за нами, помнишь? Помню. Это было плохо или хорошо, как ты считаешь? Ну, конечно же, плохо. Что мы ему сделали? А вот он считает, что он делает хорошо. Он думает, что охранять калидку нужно только так: лаять, пугать и кусать. Он думает, что тебе, мне и той девочке его калитка очень нужна, что мы проходим мимо калитки, чтобы её украсть, чтобы украсть его миску с кормом или разведать тайны его большого хозяина. Поэтому он считает, что плохие это мы. А он думает, что он хороший. Понимаешь теперь, как это бывает? «Ой, всё так сложно! А что же делать-то?» Надо набраться терпения, каждый день ходить мимо его дома и не бояться его. Когда он поймёт, что мы на него не обращаем внимания, он подумает, «А почему они такие спокойные? Может, они не делают ничего плохого?» Может, меня напрасно колбасит? Ну-ка попробую, я не лаять, посмотрю, что будет. И что будет? Однажды мы, как обычно, пойдём мимо того дома и остановимся около этой собаки. Давай назовём его Колбаса, хорошо? Колбаса, это потому что его колбасит, давай. Ты заговоришь с ним, и он увидит, что ты совсем не опасный. Ты предложишь ему поиграть. И он поймёт, что с тобой не страшно, а наоборот интересно. Я угощу его твоим печеньем. Сначала меня. Нет, сначала его, потому что мы хотим с ним подружиться, а потом тебя. А дальше что будет? А дальше он пропустит нас идти своей дорогой, без лая, без ругани, он уже станет ждать встречи с тобой, и всё у вас будет хорошо, вы подружитесь. Как хочется, чтобы наши друзья перестали видеть в нас врагов